Не тут квартира пустая стоит. Матушка недавно умерла, — пояснил казак. — Иногда появляется. — И ты тоже, кобель, — вдруг сказала она мужу. — Мать, я не по этой части, — благодушно протянул тот. — Я по электрической. — Сейчас есть кто-нибудь в ее квартире? — спросил мамонт. — Нет, сегодня пусто, — заверил казак. — Несколько дней пусто. — А ты-то откуда знаешь? — подозрительно спросила жена. — Дверь немазанная, — отпарировал он. — Скрипит, как телега, на весь подъезд. Я во сне даже слышу. — Ладно, садитесь чай пить, — сказала казачка. Чашки с чаем затерялись среди больших тарелок с крупно нарезанным салом, соленой рыбой, вареной картошкой, луком и яблоками в вазе. Эта простая пища неожиданно пробудила у мамонта зверский аппетит. — Ешь, станишник! — радовался хозяин. — Все с дона. Я рыбу сам ловлю и сети сам вяжу. Нажимай, Есаул! — Вина у нас нет, — предупредила хозяйка. — Мой пить бросил. — Спасибо, я за рулем, — сказал мамонт. — А где же она сейчас живет? Кто, сучка-то эта? Красавица-казачка посмотрела так, будто вывернула мамонта наизнанку. — А зачем она тебе? Придумывать легенды не имело смысла, да и стыдно было изворачиваться перед этими людьми. Вражина один у нее прячется, иностранец. Достать бы мне его нужно. — Кто он такой? — поинтересовался казак. — Есть такая организация, Интернационал. Значит, красный, заверил тот. Большевик. Рубать их гадов. Сиди, рубака, отмахнулась жена. А это стервоза живет где-то на Рокотова. Квартиру там купила. Вроде Жига ее фамилия, а зовут Галька. Жугу, а не Жига, поправил муж. Галина Васильевна нашел Васильевну. — Мурзика вымыл? — вдруг спросила она грозно. — Иди и мой, да хорошенько, чтоб блестел. Казак крякнул, улыбнулся и пошел в ванную. — Мурзик — это котенок, чтобы поддержать разговор? — спросил Мамонт. — Да нет, — засмеялась красавица. — Коня себе купил. — Коня? Ну? — отмахнулась она. — Да такого, что между ног проскакивает. Пони называется, а видом жеребец. Мамонт поблагодарил и начал собираться. Из ванны доносились властные окрики. «Стоять!» «Стоять!» — я сказал. «Мурзик, стоять!» «Ухо отгрызу!» «Иди провожай станишника!» — окликнула его жена. «И оставь Мурзика в покое. Сама вымою. Он у меня будет стоять!» Казак появился обрызганный водой с ног до головы, босой с засученными шароварами. «Звони, если что!» — он назвал номер телефона и прошептал. «Я за квартирой присмотрю. Дверь буду слушать. Эхо песен не попели!» Первые после возвращения в Москву маман шел по улице и беспричинно улыбался. Надежда была призрачная. Следовало еще отыскать эту женщину на улице Рокотова. И неизвестно, там ли сейчас Кристофер Фрич. Однако после казачьего дома ему вдруг стало хорошо и спокойно. В их суматошной и буйной жизни скользила радость и реальность бытия. Потом его радовал мощный и устойчивый Линкольн, которому везде уступали дорогу. Пусть не из уважения, а из боязни поцарапать дорогую машину, за ремонт которой не расплатишься. Но и не в этом-то было дело. Мамонт выехал на профсоюзную, встал в скоростной ряд и приготовился катить до самого Ясенева. Предчувствие удачи нарастало за каждым перекрестком. На пересечении с улицей Гарибальди он попытался нажать, чтобы проскочить под желтый свет, и в последний момент понял, что не успеет. Тяжелый Линкольн имел хорошие тормоза. Однако «Мамонт» остановил его лишь на пешеходной зебре. Хотел сдать назад и опоздал. Почти вплотную к бамперу пристроился Nissan Патрол». Поток людей, устремившийся по переходу, вынужден был обходить раздражающий роскошью автомобиль. Кто-то пнул, кто-то стукнул кулаком по капоту. Мамонт извиняюще разводил руками, дескать, простите, люди добрые. И когда невысокий мужичонка плюнул на машину и погрозил кулаком, он тоже сделал жест извинения, но вдруг этот человек остановился и, развернувшись, пошел к водительской дверце. Мамонт надавил кнопочку опускания стекла, хотел извиниться персонально, однако услышал. Восторженный крик. «Мамонт! А? Мамонт! Я узнал вас!» Мамонт поднял стекло и отвернулся. Как назло, вереница пешеходов не кончалась и томитно долго горел красный свет.